Сегодня тема 34 страница. Аль-Иман. Ибн Кудама, рахматуллахи, алей, говорит, аль иман кавлюн бил-лисан, аркан ва акду язиду бит Вера, то есть вера у ахли сунна джама. Это речь. Дело органами и убеждения сердца. И иман становится больше через подчинение и уменьшается через грехи. И не было им приказано ничего, кроме как поклоняться Аллаху, будучи искренними, Далекими от ширка, или отходящими от ширка, и совершать молитву, и давать закату, вазаликаддину лькаима. Фача'ля То есть, Всевышний Аллах сделал поклонение Аллаху. искренне сердце, совершение молитвы, и давать закату, все это из религии. Ва каля саллаллаху алейхи Иман 70 лишним ступеней. Самая верхняя ступень. Это у И самая низкая ступень это убирать мусор с дороги. иман И то есть Проксаллассам сделал дело, речи, дело из имана. Вакаля та Всевышний Аллах, аза дату имана, и Он добавил им веры. То есть это дали на что? На то, что иман у нас увеличивается. Вакаля ли даду имана, чтобы они добавились веры. Вакаля Расул Аллахсалям. Аудартин миналь иман. Аллах салфалсам сказал, выйдет из огня тот, кто говорит ля ида хиллалла, и в его сердце есть весь зерна пшеницы, то есть иман на вес зерна пшеницы, или на горчичное зерно, или же на вес маленькой букашки. Это что касается слов Ибн Худам. Шейх Салих Ибн Абдул-Азиз говорит Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه то есть в этих предложениях разбирается тема Иман. То есть убеждения Англи Сунна джама в имане. это один из самых первых вопросов в нашей общине, в которой было разногласие среди заблудших течений. اما كان عليه صحابه والتابعون لهم بيحسان то есть они разногласили с теми кто на том на чём были сахабы и те кто последовали за ними масалят аль-иман то есть появились течения которые отошли от акида ахль ас-сунна аль-джамаа масалят иман هل تدخل الاعمال في مسمى то есть входят ли дела в иман и هل الايمان то есть, и может ли быть иман разным, то есть у кого-то больше, у кого-то меньше, это подразумевается по словам Афад. Это Баад, третий вопрос, может ли иман делиться или оно одно целое? У Яни язиду У Янкус, то есть имеется в виду, становится ли он больше или меньше? У хуа Баад, иман является ли иман или делится иман на части? Может ли иман уходить, то есть часть имана, и оставаться? То есть и не уходит весь остается часть имана. Вот эти вот вопросы было разногласие у Ахлисунна Джима с заблудшими течениями. уляйка сказали заблудившиеся, то есть течение Инна -имана Иман из себя представляет речь и убеждение. амаль иман А что касается дел, то они не входят в иман. То есть, это мнение чье? Это мнение мурджиитов. И мурджия бывает двух видов. То есть, смотрите внимательно эти слова Баракулуфику. Мы сейчас изучаем акиду Ахли Почему? Потому что в наше время появились халаричи, о которых пророк, салаллаху алейхи и сказал, что они келябун нар, собаки огня. И они ахли Сунна в наше время называют Мурджи. И называют таких больших ученых, как Ших Альбани. Таких больших ученых, как Ших ибн Баз. И подобно их называемых Мурджи. И поэтому шейх утамин сказал хорошие слова. Когда шейх Альбани объявили Мурджи, Эрджа и сказали, что он мурджит. Он сказал хорошие слова. Сказал тот, кто обвиняет шейх Альбани в То есть говорит, что он мурджит. Он либо не знает, кто такой шейх Альбани, Либо не знают, кто такие мурджииты. Либо не знают, что такое рджа. Джагили. Поэтому мы, Баракулуфикум, собираемся для того, чтобы узнавать, кто такие мурджииты, что такое и что из себя представляет иман. Вахли суннава джама. Это один из важных вопросов. или Вахли валь джама. Как Ших сказал, мурджииты бывают двух видов. первый гулятуль мурджия, то есть мурджия, которые перешли все границы. Которые говорят, что иман из себя представляет только знание. То есть, если человек знает сердцем то, что Аллах есть, все халас говорит. Он му'мин, верующий. То есть, то иман это только познание. Знаешь об Аллахе? Все этого достаточно. И это акиды сегодня есть у нас у многих суфии. То есть, в разных их течениях. Что касается второго вида. Которые говорят, что иман это речь и убеждение. То есть, если ты говоришь ля Иллах Иллалах» и веришь сердцем, все, вот этого достаточно. То есть, ты мумин уже. И дел не обязательно делать. То есть, дела не входят в иман. «Фаяджалюна гутабиан лиль иман». И они говорят, что Иман не входят, дела не входят в Иман, однако они следуют за Иманом. И то, что дела не из Имана, и то, что они не входят в понимание Иман, анна Ламаляйса рукнан филь Иман. То, что дела не являются столпом в Имане, Иману и не говорят, что Иман не будет действительным, кроме как если там будут дела. И про этих говорят, что они мурджиатуль фукаха. То есть а это уляма уляхнав, ученые ханафиты. Как шей говорит, это распространено среди ученых заба ханифы, имам Абу Ханифа, потому что эти слова сказал имам Абу Ханифа, Рахматуллахи Али. Что касается третьего течения, то есть одно из течений мурджиита, что касается другого течения, не мурджииты, а с другой стороны, то есть другой стороны им она имана сказали и на имана имман якаджами иман я забуджимме иман говорят либо он полностью остается либо он полностью уходит то есть он не бывает не увеличивается не уменьшается поэтому они говорят если некий раб сделает какой-то большой грех то вся его вера уходит аля имман ябка, у имман Они говорят, у имана бывают два положения. Либо он уходит, либо он остается. Валяйсал иману мутаба'идан. И то, что они говорят, что иман не делится. Язиду ваянкуси отрицают то, что иман становится больше-меньше. Вакад язабу баадаху валя язабу асфу. И отрицает то, что иман может уйти часть его и остаться основа его. Вагазаху вальмаруфу мин кавлил хаваридж ва маннахва нахвахум мин альтакфири бидзунуби вальмаса. И это мнение хавариджи и те, кто пошел по их путю, то есть они обвиняют в такфире за грехи. То есть если человек делал грех, то становится кафиром. Что касается акида в ахли суннаху вопросе имана, то они говорят, «Анна ль-ймана хуа умур». Иман это то, что в себе содержит пять вещей. Я не муата кадахум фи ль-ймане ма то есть их вопрос химана, это то, что содержится пять вещей. Первое, и актикаду То есть убеждение сердцем. Убеждение произносить речь. То есть, что такое убеждение сердцем? Убеждение сердцем, допустим, когда человек, чтобы акиду имел, то есть, вот, например, как шесть толпов веры же есть, чтобы человек сердцем верил в эти вещи. То есть то, что есть Аллах Субханату, то, что Он один Он достоин поклонения, то, что только один Он обладает. То, что он один обладает именами и атрибутами, то, что он послал маляйка с книгами к посланнику о том, чтобы они рассказали, что будет судный день. И о том, что в судный день люди узнают о том, что им было предопределено Всевышним Аллахом. Вот это эти хаду Второе хаду лисан, то есть, чтобы человек произносил шагаду. Человек, который не верит, получается неверующий, так или не так. Человек, который верит, но не говорит ля иляхлалла языком, и если он может это произносить, Этот человек неверующий. Третье. Аль-ам аль-ам аль-биверкан. Четвертое. -аль имана язиду рахман То, что иман становится больше при подчинении Аллаху Субхану таля, то есть, когда человек имеется в виду, делает хорошие дела, у него иман становится больше и больше и больше. У Ан имана имана Янкусубия т-рахман и убитах шайтан. И то, что Иман становится меньше, если он человек, то есть делает грехи и подчиняется Аллаху, и подчиняется шаитвану. Если человек имеет вот эту ахиду, вот эти пять вещей, этот человек бари миналь ирджа, не причастен к ирджа. И поэтому тот человек, который обвиняет того мусульманина, который имеет вот эту вот ахиду в том, что он мурджиит, этот человек просто джахиль, не знает, что такое рджа. فهذه خمسه умур тама е واحد منها اهل السنه والجماعه عمن خالفهم في هذا الامر эти пять вещей ахль ас-сунна валь-джамаа отличаются каждой из вещей от тех, кто противоречит им в этом вопросе. Уа дильна ту баина, захира байна, то и далина на много явные и понятные. Фахуа каулян ва амаль, то есть иман нас каулян ва амаль. Речь и дело и как мы объясняли на других уроках, то есть многие братья знают, что слово амаль ва واعتقاد" не противоречит слову "قول وعمل". Дела это у нас речи и дела. То есть речь языка и дело сердца. قول Речь органов и дела органов. وقول القلب то есть, что у нас входит в речь сердца? Хуаниятухуа и хласухуа. То есть, это намерение искренность. У что входит у нас в дела сердца? У Ахуа Бихи То есть, это убеждение человека. убеждение человека. У что у нас входит в речь органами? А это Каулю-Лисан. Знаете, Каулю-Лисан. То есть, когда человек говорит ля и да, ля У что у нас входит в дел органов? Хува джинсу амаль. По словам джинсу амаль имеется в виду вид дела, то есть хоть какое-либо дело. Аллатит амалю би галджаварих мин таатиллахи аззава жаль. То делает какое-либо дело, то ли дел органами, подчиняясь Всевышнему Аллаху, субханалу атаалю. Фа хува кавлюн ва амаль. То есть иман это у нас речь и дело. Фа ман каля мин ассалев анна лимана кавлюн ва амаль тот кто из салифов сказал что иман это речь и дело фая не беги умур хам имеет в виду пять этих вещей лианнакаулевукаулину амаль яшмалю далик потому что его слова речь и дело охватывает эти пять вещей у амма зияда то что касается того что иман увеличивается или становится меньше фааддали от олехидель тункафира на это указывает много то есть есть очень много доводов. Пайзан Сара Инданамусаммал Иман. То есть поэтому у нас становится понимание Имана. Лайра Матадулью Алихи Люгату филь Иман. Это не то, на что указывает языковое значение Имана. У Азаликанал Иман это потому, что Иман в языковом значении Аслюху Таздих Ульджази. То есть это подтверждение, даже не подтверждение Таздих, как бы просто вера. Но оно тяжело по-русски это не перевести, есть потому что разница между И Поэтому даже многие у ляма сказали, то, что таздек языковое значение слова иман Таздык, и то оно неправильно. Однако правильно сказать аликрар, Иман и икрар. У вас есть сноска 35 страницы, то есть к серых сто ребята. У вас написано алииману аликрар, вуаля икрара или бит Таздык. то есть Таздык автоматически входит в икрар. Почему многие сказали, что иман, то есть не совсем точно сказать, что это таздык? Потому что мы про иман говорим в языке аманаля, ва аманаби. То есть аманаби уверовал ему в него, а верит ему. А про саддака не говорят так. То есть саддака би, саддакаля не говорят. Саддака. Ля говорят, а «саддака би» не говорят. А что касается акарра, то ну как иман будет. И говорят акарра би и акарра ля. То есть некоторые улима сказали, что основу слова имана «минал ам, то есть как бы безопасность. Ля наман ман хаджа зиман файна гуяману Потому что тот, кто уверовал или же подтверждает, верит. И тем самым он обезопашивает себя от зла неверия или от зла лжи. Что касается терминологии. Это те пять вещей, о которых мы сказали выше. А это убеждение сердцем, речь языком, дела органами. И то, что иман увеличивается, и последнее становится меньше. У Кур'ан и ата иману бимана люгауи ва мана шараи. В Коране, то есть контекста Курана, иман у нас пришел в языковом значении и в шариатском значении. هزو هزو и некоторые уляма сказали, то, что как нам отличить, где у нас в Коране пришло языковое значение имана, а где пришло шариатское значение имама. И сказали, им нагали бы фихи аль-иман бимана аль Они говорит в основном, то есть не говорят всегда. В основном, если у нас иман приходит в языковом значении, то после него стоит частица лям. То после него стоит частица «ля». А то есть иман приходит в шариатском значении «фа иннагу То есть после имана стоит частица «ба». Например, عوالشيخل, говорит لغوي, когда иман приходит в языковом значении, как мы сказали – и, Как сказал шейх, когда приходит частица лям. Например, в словах Всевышнего Аллаха, «Ва анта би му минин ляна». Видите? Му'минин ляна. То есть здесь как бы языковое значение. каля та иман То есть та адда после частицы, после слова иман или после му'мин, приходит у тебя частица лям. «Алимна иман То есть мы узнали, что в этом аяте подразумевается в виду языковое значение. А это и крар или же тасты. То есть, когда ты говоришь слово аман туляк», «я верю тебе», «я не саддактука». То есть, «я тебе верю». То есть, «и поверил ему люд». То есть, по-русски можно разница между языковым и шариатским значением, а это верить или же поверить. Или уверовать и поверить. Так может быть. Что касается второго вида. Вагуаль иману шархи, а это иман, из шариатской значения, имана, фаинна у бильба, то есть когда после слова иман, или однокоренного слова приходит частица ба. Как сегодня Алла сказал, Амана ар-расулю бима унзилейлей. Посланник уверовал в то, что ему было неспознано. Фаин аману бимитли ма аман тупихи, если они уверуют в то, что вы уверовали. Фаазаль иману шархи, нхас. Ваздиятат иман юван ухсану, что касается того, что иман становится больше, или увеличивается и становится меньше, Асваринда Ахлисунна Халифуна Би Это основа Ахлисунна Джама, которая не противоречит Хавариджу Муману Биздуну. Всем тем, кто обвиняет людей в куфре из-за грехов. Хуна и, И мы должны знать, что Ахлисунна Туджама говорят Ля Мы никого не обвиняем из-за греха, то есть в куфре из-за греха. Имеет ввиду, что мы не обвиняем никого в куфре, если человек делает какие-то грехи. А что касается таких вещей, то есть как у тебя основы ислама или арканы, столпы ислама, такие как молитва, закат, сиям, хач, то в обвинении оставляющего эти столпы в куфре среди ученых есть разногласие. То есть уляма, когда говорят, что ах, исунного не обвиняет никого в куфре из-за греха, до тех пор, пока он этот грех не сделает халялем, имеет в виду грехи, когда человек делает какие-то грехи, например, пьет водку. Уалиезубеля делает дина, ворует и так далее. что касается арканов, то есть столпов Аина Такфира Индау Махилаф Машвур, то среди них есть разногласия. И тот, кто имеет одно из тех убеждений, то есть то, что оставляющий один из этих столпов является кафером, он не выходит из круга Ахрисунна Ульджама. Уамин Хуманил Эвам, убитарки Мабанил Исламил Эвам, ау Ахадитиль Калмабани. То есть многие удама говорят, что, или многие из них, или из них тот, кто говорит, что человек, оставляющий столпы, то есть это не о шахаде говорится, а о других четырех столпах, то он является кафером, а некоторые говорят, что он оставил, если некоторые из них, то он является кафером. У Амин кафер, также из ахли сунна есть тот, кто говорит, что человек, оставляющий четыре столпа, но говорят, что Иля Иляхула не является кафе. Значит, и это мнение, и это мнение является мнением кого? Ахли сунна джама И поэтому тот человек Который говорит, что тот, кто не говорит на оставляющего молитву, что он кафир, он является мурджитъем, это человек Абу-Джахль. Это человек Абу-Джахль. Ничего нет у него, абсолютно никакого علма. Оба киди Ахли Сунна Валь-Джам'а. Йолям, Ваказали каянбагиян юалам, анна каулю, амалюн дахлин фимусаммал иман, варукнун фи хилла якуммуль иману иллаби, то есть, о чем говорит шейх? Если мы сейчас, вы скажете, то есть, ты сейчас сам сказал в начале урока, тот, кто внимательно слушает, что мы сказали, что дела являются из понимания имана, так или не так? Дела органами являются из понимания имана. И сказали, что без дел органов иман не недействительный. И сейчас вы мне скажете, ты сам говоришь, что человек есть человек, который говорит, что оставляющий молитву, закят, хач, и саум, то есть из Агри Суна, кто говорит, то если четыре вещи оставляет, то он не является, а то он не выходит из. А, тот, кто говорит, что человек, оставляющий четыре вещи, может остаться мусульманином, то есть не является кафером, это мнение Ахли Сунна Уджама точно так же. То есть, как будто бы внешне, вы мне можете сказать, твои слова противоречат друг другу. Поняли, не поняли, о чем я говорю? Еще раз. Мы сказали, что Ахли Сунна говорят, что у нас дела из имана. И то, что иман без дел недействительный. И тут же мы опять говорим, что человек, допустим, Оставляющий молитву, закят, хач-закят, молитву с ян, закят и хач, не является кафером. И вы мне скажете, если он эти четыре столпа, столпает, не является кафером, тогда о каких делах идет речь в имане? Вот об этом говорит шейх. И поэтому нам надо знать, анна каулина, когда мы говорим, что Амай, что дела являются из понимания имана, и то, что они являются столпом, без которых иман не я не бихи джинсу имеется ввиду вид дел вид дел у аляйса афроадуля амаль единицы дел то есть мы говорим о глису джама для того чтобы человек его вера была действительно он обязан тремя вещами а это убеждением сердца то есть чтобы у него была акида, верил, вторая вещь, чтобы он говорил это языком, ля илля иллалла. И третья вещь Барак ла, фикум чтобы он делал какие-то дела. Чтобы он делал какие-то дела. Когда мы говорим, чтобы он делал какие-то дела, мы имеем в виду, что если человек живет, говорит ля ида и говорит, что он верит, и вообще никакого дела в исламе не делал, вообще ничего ради Аллах не делал, уляма говорят Ахлисуна, что человек не мусульмане Уляма говорят, что Алисун не Вот это когда мы говорим, чтобы вообще никакое дело не делал, вот это имеется в виду амаль вид дел. А когда мы говорим, отдельно разбираем разговор про молитву, оставление молитвы и так далее, мы не говорим о видах дел, мы говорим о единицах дел. То есть молитва это единственное дело, которое есть в исламе, или одно из дел в исламе. Одно из дел в исламе закат, одно из дел в исламе хадж, одно из дел в исламе и так далее. Любое дело, Бируль Валидай. Одно из дел в исламе – хиджра, одно из дел ислам исламе – джихад, одно из дел в исламе – и так далее, перечисляя, перечисляй, перечисляй. Это одно из дел в исламе. И поэтому, когда говорю, что дела входят в иман, имеем в виду что? Виды дел. То есть, хотя бы какое-то дело человек должен делать. А иначе, баракалуфикум, как говорят улема, что человек, который живет и никакое дело в исламе не делает, вообще никакого дела не делает, он верующий. Почему? Потому что, говорит, это является дарением то, что у него в сердце африда нету. А Адалилем является хадис пророка, саллаллаху алейхи ва салям, которому сказал, аляуа инна фиджаса Поистине в сердце есть кусочек мяса. Салуха, салуха, салуха, салуха". Если оно будет праведным, то все тело будет праведным. А если оно будет неправедным, то все тело будет неправедным. То есть невозможно, чтобы у человека было сердце, в котором есть иман, и никак это на теле не выражается, такого не бывает. Понятно, да? Такого... Не бывает бараклоуфику. Это вот то, что имеет в виду Шейх. Валайсафрадуль мумин хад я трукуа, малинкафира, мумина, потому что верующий говорит, может оставить очень много дел, которым он обязан и все равно оставаться верующим. Однако он не будет называться верующим. И не будет действительно вера если он все полностью дела оставил. И сейчас тоже вопрос возникнет, а как нам теперь судить людей? А как нам тогда судить людей? Как я могу узнать, что человек делал какое-то дело и так далее? Есть такой вопрос? Возникает такой вопрос или не возникает? А? Молчить? Чем молчить? Вот это очень хорошо. Во-первых, у нас не должен возникать такой вопрос. А у многих из нас возникает такой вопрос, вот про голова мокает, возникает. Потому что мы привыкли судить людей. Это наша, у нас это основа у это неправильная основа. У нас основа судить людей. Мы изучаем вопросы такфира, многие из нас изучают для того, чтобы судить людей. Изучают в исламе, что такое, что является лицемерием для того, чтобы судить людей. Изучает в исламе, что является ширком для того, чтобы учить, судить людей. То есть, что значит судить людей? Узнают вот это дело куфр а, машаллах, сейчас я посмотрю, кто это дело делает. А вот это дело является ширком, а сейчас я посмотрю, кто это делает. Вот это является нефаком, сейчас я проверю, кто делает нефак. И потом говорит, смотришь, он говорит, а это мушрика, это мунафик, а это. С чего ты взял, что он мушрик? С чего ты взял, что он кафр? С чего ты взял, что он мунафик? Вот же Аллах в Куране говорит, я хибаракулафик. Аллах спонталь, тебе говорит в Куране для того, чтобы он судил людей, а для того, чтобы ты сам этого опасался. И учил людей, чтобы они в это не попали. И поэтому наша кайда гласит, точно наше правило, нахну дуа вот это куда. Мы призывающие, но не судьи, баракаллу фикум. Однако мы, когда разбираем эти вопросы, баракаллу фикум, то есть чтобы человек для того, чтобы знать нашу ахпиду, атыду сунна в джама, а не для того, чтобы судить людей. Я не за атаби шахада таинши, то есть дальше говорит, если человек говорит шагаду, вакали акулю залику ва атакиду убихави, то есть говорит, я вот это говорю, и я в это верю сердцем. У амаль бада великая куна мумина. И оставляю все дела. Ничего не буду делать ради Аллаха. Никакого дела органами. И я, говорит, остаюсь верующим. Фаджаобаннахазалай Сабимумина. Шей говорит, ответ будет, что чуть не является верующим. таркуля амаль. Там во слово амаль пропущено. Лянатаркуля амали. Нашли. У слова ли там сначала напишите. У вас там другое, да, какое слово? لانه ترك العمل مسقط لاسليمان потому что оставление дел является тем что лишает человека основы веры я не тарку джинсиль амаль мусктун лиль амаль тосми это в виду оставление всех дел полностью является тем что делает твою веру недействительной фаля йуджуду мумин ин тадсунатуль джамаа и сахху иманаху илля уна буддан якуна Поэтому Шей говорит, смотрите, не бывает такого верующего, и чтобы его вера была действительно, если у него вместе с Шахадатайни не будет каких-либо дел, каких-либо праведных дел. То есть помимо Шахады, он говорит, и он убежден в этом, чтобы у него хотя бы какие-то тела были. <говорит> <говорит> «Я не тисал, мир мир щенабного». То есть он, в общем, хотя бы какое-то дело должен делать ради Аллах, или оставлять какие-то грехи ради Всевышнего Аллах. Потому что оставление грехов тоже входит в дела. Оставление грехов тоже входит у нас в дела. И также иман нас является степенью и степени религии. У также ислам у нас является степенью и степень религии. У аль Амаль и улама говорят, что под ислам подразумевается внешние дела. В Муснаде, имам Ахмад, о том, что сказал, то есть иман в сердце, ислам у нас внешний. То есть иман к нему возвращается открыто, то есть иман представляет из себя убеждение. Амал-кулюб, то есть дела, сердец. Уамал-исляму фаго ма захара мина аджавари Что это касается ислама, то есть подразумевается в виду то, что мы видим на органах человека. Файо ламаннаху ля иссиху исламу абдин илля бибаади иманин юсахиху ислама. И поэтому не является действительным ислам человека, кроме как, чтобы у него обязательно была какая-то часть из имана, который бы делал действительным его ислам. То есть Сказали Барак фику то, что ислам это у нас пять по правильно, шахада салат и так далее. И Иман это у нас что из себя представляет? То, что сказал Прорахусла Слава, ответ Джибриля, антумина Билля, И поэтому человек, его ислам, человек ляглала, ля, Мухаммаду Расулла, и молитву делает, и закят дает, и хадж делает, и уразу держит. Все он верующий, в Аллах Суспану. Делай всего лишь эти пять вещей, если у него не будет основы веры. То есть, у него должно быть минимум, помимо этих пяти вещей, минимум вера в Аллаха. Вера в ангелов. Вера в посланников. Вера в судный день, вера в предопределение. Если вот у него минимум из этих шести не будет, этот человек не будет являться верующим Всевышнего Аллаха, даже если он будет эти пять вещей делать. Точно так же наоборот. Человек верит в Аллаха, в Малайка, в Судный День, в Пророков, в Книги, предопределение. Однако ничего из пяти столпов веры Ислама не делает. Его, его веропринимается нет? Нет, не принимается. Он должен минимум делать. А минимум Ахли Сунна это говорит Шагаду Ля Ида А что касается молитвы, то Ахли Сунна джама в этом вопросе разногласия. Фаляйута Сауару муслим мумин альбатта то есть не может быть такого, чтобы он был человек мусульманин, то есть человек, который делает, под муслим подразумевается идут человек, который делает пять столпов веры, и у него абсолютно нет веры. Уалля мумин лайсаби мусульм аль-батта. И не может быть такого верующего, который бы ничего из пяти столпов, то есть который верит в шесть столпов веры и ничего из пяти столпов ислама не делает. Понятен этот вопрос или нет? По قول "Инна му'мин муслим, А слова ахль сунна, когда они говорят, что любой му'мин верующий является мусульманином, но не любой мусульманин является верующим. аль-муслим ля аль То есть они не имеют в виду, то есть это уже другая тема. Когда они говорят это, имеют в виду другая тема. То есть они не имеют в виду, что мусульманин и, может быть, мусульманин, у него вообще ничего из веры нету. <тит> Балла якуна маху мутлакуль иман. Помните, вчера мы говорили мутлак, сейчас То есть, с ним хотя бы начальная степень имана должна быть. То есть, мутлакуль иман, начальная степень. Какая разница между мутлакуль иман и иман мутлак? А. Мутлакуль иман это начальная степень имана, а иман мутлак это полный иман. Полная вера. <тит> То есть, начальная степень имана, который делал действительным его ислам точно так же, как мумин, то есть тот, кто верит 6 толпов веры, у него должна быть начальная степень ислама, а вы сказали это как минимум шагады, Что мы имеем в виду мутлакуль То есть начальная степень ислама. Джинсулямаль, то есть хотя бы какое-то минимальное дело. самым, то есть мы видим то, что они сказали правиле, то есть или мустанах, или термине имана, ума ассалюху и в основы, и те основы, о которых они сказали, анна мумин муслим дуна то что любой верующий является мусульманином, но не наоборот, не наоборот. и поэтому здесь, как говорят улема из ахль то что у что есть пять нунов, то есть буквы нун. А нун лауаль говорит, анналь иману каулю эти Ваза Нунл Уля, Яни Ал-Исан, то есть говорят, первая вещь у тебя, Иман это пять Нунов, пять Нунов. Первая тебя, Каулюн лисан. речь языком. Второй и Атикаду бил видите, то есть убеждение сердцем. Амалюн Бил-Аркан, то есть вера, э, дела органами. Язиду битоатир Рахман увеличивается во время подчинения или подчинением Рахману. И становится меньше, если подчиняешься шайтану и не подчиняешься Аллаху. То есть имеется в виду, разный бывает, у кого-то больше. То есть представьте, условно скажем, в килограммах. У мурджия, у халарджи и у му иман это как один кусок. Либо он весь есть, либо его всего нету. То есть представьте, как 10 джунай, одна бумага у них. Иман, у мурджия, просто все деньги любят, поэтому быстро доходят, подобный пример. У, ахли, у мурджия, у хаварджи у му и иман как десятка, одна бумажка, купюра. То есть, либо она у тебя вся, либо у тебя ее нет. У ахли сунну джима, иман это 10 джунай, ну рублями. То есть, если я, например, из 10 джунай забрал джунай, иман остается или не остается у тебя? Деньги остаются или нет? Если у тебя два джунай забрал, деньги остаются или нет? Если 3 джунай даже остаются или нет, то есть вот так представьте, что иману человек это как 10 джунай рубля. Человек Валия Зубеля украл, у него осталось сколько? 9 джунай. Ой, деньги же остались. Человек улея зубля, сделал зина, у него осталось 8 джунай. Человек потом Валия зубля сделал еще какой-то грех, обидел кого-то, у него осталось 7 джунай. Потом сделал таубу и пошел и отдал. У него 8 джунай стало. Потом пошел, кого-то убил, у него четыре джуная осталось. Потом пошел, молитву Талба почитал, ему стало что? 9 джунай. И вот так вот всю жизнь человек. Больше меньше. А если же у него весь, все, поджуная, по джуная все-все-все уйдет, тогда у него иман кончается. Понятно? То есть каждый раз, когда раб делает то есть подчиняется Аллах, делает какое-то дело, его иман становится больше. То есть по одному джунаю добавляется. Уайзамля Маасинакасайману. А если же он делает какой-то грех, то у него имат становится меньше. То есть по одному джунаю уходит. Думаю, всем понятно, что. Фабикадри мутабаати. Фабикадри уберите отличное слово. Фабикадри мутабаати, абикадри или иман. То есть каждый раз. Или в соответствии с подчинением или со заследованием, и каждый раз, когда он делает какое-то хорошее дело, у него становится иман больше. салон канат кулюб атикад, будь это, то есть из каких дел? Издел сердец, как убеждение, аутатиль джавари или же издел органов миналь амаляс суалиха исправедных дел Файна Бидралика, Язиядату, Фильиман. И этим самым у него получается прибавление в Имане, Файзами это нахасаль Иван. А если же он делает грех, его Иман становится меньше. И также люди во своей основе, в основе Ивана, не одинаково их положение. Бальмухталифун. Есть у них разница. То есть у кого-то 10 джунай, у кого-то 8 джунай, у кого-то 6 джунай, у кого-то только 1 джунай. а Поэтому Баракалуфикум. То есть мы сейчас видим, сейчас прочитаем, сказал аль-Альиману Аби Бакр, иман сари сахаба, иман Абу Бакра подобен иману других сподвижников. Уа лихаза каля аш-Шу'ба Аяш аль-Кари ма'руф, то есть один из знаулемых ахль сунна. Шу'ба Абу Бакр Аяш сказал: "Ма сабакаху ма Абу Бакр бикафрати ас-саляти уа То есть Абу Бакр не опередил других сахабов ни большим количеством молитвы, ни большим количеством поста. Уа инна мубишаин уа каран Однако вещи, которые у него было в сердце, то есть это было взято то есть словом взял из некоторых хадисов или же из некоторых э которые пришли от Яна То что у была основа веры, которой не было у других. Файугаллют, файугаллют ахль ас-сунна ман тот то говорит имани и это слова имама Абу Ханиф и Ханафитов, которые последуют за ним. То, что верующие в своей основе одинаковы. Ой, это амаль. Однако потом у них они, какая-то разница между ними в делах. Бальгумухталифуна фиасли. Нет, у ахлисуна джама, верующие в своей основе, в основе вере, есть у них раз. И поэтому смотрите, у мурджия, у хавариджи уматызлитов так. Либо у тебя десятка есть, либо у тебя десятки нет. И поэтому они говорят, то есть я скажу, у Абу-Бакра 10 джуна есть, и у меня 10 джуна есть, и, допустим, еще у кого-то 10 джуна есть, и еще у кого-то. И вот так на всю уму раздали по десятке. Они говорят, то есть если у тебя заберем десятку, то у тебя нету дела. А если у тебя то есть десятка есть, то есть они говорят так, так кто, кто пьет водку? Самый последний фасик у Али-Язубля в уме. У него иман есть или нету? Есть, да, правильно же? есть он мусульман. То есть получается у него десятка в кармане есть. Так абу -Бакра десятка есть. То есть у него 10 жунай, у него 10 жунай одинаково. Поэтому они говорят, иман самого последнего фасика в нашей уме подобен иману Абу-Бакру. Видали как? Валия Зубилда. А Ахли говорят, нет, самый последний фасик у него хамса куруш в кармане. А у Бакра 10 тысяч в кармане. Понятно, да? И это из Ахида Ахли И это мурджия каулю -мурджи, то есть слова мурджи, это страшное дело. То есть это... Их кауль, или их слова побуждают к оставлению дел. И поэтому в наше время большинство мусульман на акиде мурджии сами этого не чувствуют. А им это является что? Когда они говорят, что самое главное, что здесь сердце. Самое главное сердце. Так один человек говорит, я и где твоя борода, Барак, лофик? Борода в сердце. И один шейх хорошо сказал, «Субханаллах», говорит, «Вроде бы, говорит, и в школе учились, и в институте говорит, учились» медицину изучали. Говорят, ну никогда не слышали, что в сердце борода растет. Смахну. Дальше. Фа хуа му атафадун ахли сунти в джамафи льемани ямна у минад духули фиддалаля. То есть это акида у ахли сунти джамафи, которую мы изучили. И если ты ее будешь, то есть узнаешь ее и будешь на этом, этим самым ты будешь спасен от заблуждения. Минат такфири бельмаасы. То есть не будешь людей обвинять в куфре из-за грехов. Ау минад такфири бималайса бимукафир. Или обвинять людей в куфре через те дела, которые не вводят человека в куфр. И поэтому тот, кто понимает апиду ахлисуна джама в имане, и тем самым он оберегает свой язык и свой разум и над духулифилхуфит такфир, оберегает от вхождения в такфире, то есть когда человек переходит границу в такфире. Вот Тибаульфира Тиддали спасает его от следования заблудшим течением Аль-Лати такфир которые торопятся в разделе такфира, фахада тви и биллай-раильм, эти течения зашли, то есть в этот вопрос, вопрос такфира без знаний, фарул мусульмина обвинили мусульмане в куфре уатхалюфили ислами, уль-иман ималь на себе муслим в алямуми, и ввели в ислам и в иман тот, кто не является ни мусульманином и не верующим. То есть это первое, это хавариджи, второй это мурджия. Понятно насчет Имана. Если есть, есть вопросы, Барак Луфикум задавайте, потому что тема очень важная. Вопрос, пожалуйста. пожалуйста. То есть мы сказали, что человек не делает как он и А что сказать человек, который умер во время совершения мас матерам? Он верующий. Верующий. Да, а что касается того хадиса, в котором сказано, то есть. Не будет человек верующим, когда он делает грехи, во время иметь виду ля якуну муму камиля. Это слова ахли сунна вальджамая И поэтому когда мы когда говорим, у нас в Коране и в Сунне, когда идет, мы же говорим, вот это же наша архида. Сейчас мы когда узнали, что Иман, оказывается, бывает у нас по степеням. Мы уже понимаем подобные хадисы. Подобные хадисы мы понимаем. И поэтому, когда пророк Саула говорит, ля юмину точно так же, как и хадис. То есть, например, я хочу какую-то вещь, и не хочу ее своему брату, допустим. Я становлюсь кафером? Да. То есть, я не будет моя вера полной. И поэтому, если отрицается вера, то есть, не будет он таким, не будет полным. Имеется в виду, не будет его вера полной. Не будет его вера полной. И точно так же. Ляякуну, мумину муминан. Ля якуну муминан и наязни. Как это так? Хадис. Ля язни заня хина мумин. То есть не делать зена, не делать прелюбодя, не прелюбодья, будучи верующим, то есть имеется боли, якун муминант камеля то есть будучи в полной вере. Поэтому человек оставляет, остановится, то есть является у нас верующим Конечно, читается. Наза за любого грешника читается, а?